Для тех, кто уже не будет такими, как мы, останется загадка. Что-то похожее происходит и с нами, когда мы пытаемся сегодня понять, как Афины могли отдаться власти чар безумного Алкивиада, а потом освободиться от нее. Как люди могли искать свою истину, свое самое главное слово и свои знаки в том, что заставляло их трепетать, от чего они не могли отвести глаз, едва только замечали. И это им покажется еще более странным, нежели и спрашивать истину человека у смерти, ибо последняя говорит: все там будем. Безумие, напротив, редкая опасность, тягость ее случайности никак не сравнить с тягостью наваждений, которые она порождает, с тягостью вопросов, которые ей задает. Каким образом в нашей культуре столь ничтожная возможность обрела такую власть разоблачительного ужаса? Чтобы ответить на этот вопрос, те, кто уже не будет такими, как мы, у кого мы будем за плечами, не будут иметь слишком многого. Всего лишь несколько обуглившихся знаков. Непрестанно повторявшийся страх, с которым люди смотрели, как поднимались в воды безумия и затопляли весь мир. Ритуалы исключения безумца из жизни и ритуалы включения его в жизнь. Напряженные вслушивания XIX века, пытающегося схватить в безумии нечто такое, что могло говорить об истине человека, то же нетерпение, с которым отбрасывались и воспринимались речи безумцев, колебания в признании за ними либо пустоты, либо решительной значимости. Все остальное – это единство в своем роде движения, в котором мы идем навстречу безумию, от которого удаляемся. Это воля к установлению предела и желание искупить его в создании ткани единого смысла. Все остальное обречено на безмолвие, как безмолвствует сегодня для нас греческая трилогии или психическое состояние шамана в каком-нибудь примитивном обществе. Мы подошли к такому пункту, к такому сгибу времени, когда известный технический контроль болезни скорее прикрывает – нежели обозначает движение, в котором замыкается в себе опыт безумия. Но именно этот сгиб позволяет нам обнаружить то, что веками оставалось неявным. Психическое заболевание и безумие – это две различные конфигурации, которые сомкнулись и перепутались в XVII веке и которые теперь расходятся на наших глазах, точнее, в нашем языке. Если мы говорим, что в наши дни безумие исчезает, то это значит, что распутывается смешение, в котором безумие воспринималось и из психиатрического знания, и из антропологической рефлексии. Но это не значит, что исчезает трансгрессия, зримым ликом которой веками было безумие. Не значит это и того, что трансгрессия, в то самое время, когда мы спрашиваем себя, что же такое безумие, не может повлечь какого-то нового опыта. Нет ни одной культуры в мире, где было бы все позволено. Давно и хорошо известно, что человек начинается не со свободы, но с предела, с линии непреодолимого. Известны системы, которым подчиняются запретные поступки. В каждой культуре можно было выделить режим запретов инцеста. Однако гораздо хуже известна организация запретов в языке, ибо две системы ограничений не совпадают, как могло бы быть в том случае, если бы одна была вербальным вариантом другой. То, что не должно появиться на уровне слова, не обязательно запрещено в плане деяния. Индейцы Зуни, которые воспрещают его, рассказывают об инцесте брата и сестры. Греки. легенду об Эдипе. Напротив, Кодекс 1808 года отменил старые уголовные статьи, направленные против садомии. Но язык XIX века был гораздо нетерпимее к гомосексуализму, по крайней мере в мужском его варианте, нежели в предыдущей эпохе. Весьма вероятно, что психологические концепции, компенсации и символического выражения никак не могут объяснить подобный феномен. Следует когда-нибудь специально разобрать эту область языковых запретов. Несомненно, однако, что время такого анализа еще не наступило. Разве можно использовать нынешние языковые разграничения? Разве можно выделить на пределе запретного и невозможного эти законы лингвистического кодекса? то, что столь красноречиво называют языковыми погрешностями. Затем внутри кодекса, среди существующих слов или выражений, выделить те, которые оказались под запретом произнесения. Религиозные, сексуальные, магические серии богохольных слов. Затем речения, которые будто бы разрешены кодексом, позволены в речевых актах, но значения которых непереносимы в данный момент. для данной культуры. Ведь в этом случае метафорический оборот или изворот невозможен, ибо сам смысл становится объектом цензуры. Наконец, существует четвертая форма исключенного языка. Она заключается в том, что слово, с виду соответствующее признанному языковому кодексу, соотносит с другим кодом, ключ к которому дан в самом этом слове. Таким образом, слово раздваивается внутри себя. Оно говорит то, что говорит, но добавляет безмолвный излишек, который без слов говорит то, что говорит и код, согласно которому он это говорит. В данном случае речь идет не о шифрованном языке, но структурально-эзотерическом языке. То есть он не сообщает, скрывая его, какой-то запретный смысл, он сразу же уходит в сущностную даль речи. Даль, которая опустошает его изнутри и, возможно, до бесконечности. В таком случае какая разница, что говорится на таком языке, какие смыслы в нем открываются? Именно такое темное и центральное освобождение слова, его бесконтрольное бегство к беспросветному источнику не может быть допущена ни одной культурой в ближайшем времени. Ни по смыслу, ни по своей вербальной материи такое слово будет преступным, трансгрессивным. Сама игра его будет трансгрессией. Весьма вероятно, что любая культура, какова бы она ни была, знает, практикует и терпит. В известной мере... но в то же время подавляет и исключает эти четыре формы запретов слова.